Глава вторая. Бил берется за дело. Уильям Параден Уэст сидел посреди оживленного перекрестка, там, где 42-я стрит сходится с 5-й авеню. Многолюдный центр Нью-Йорка оказался еще более перегруженным. Со всех сторон, сколько хватал глаз, двигались толпы, жуткие рожи кривились, глумясь над билом. Жующий резинку полисмен созерцал его с тихим омерзением. Полицейские не любят, когда на улице сидят босиком в одном шерстяном белье. Где-то поблизости тарахтел паровой каток, действуя на нервы, как это умеют только паровые катки. Бил не помнил точно, почему очутился в этом сомнительном и неприятном положении. Вроде бы он чался на мотоцикле по бескрайней прерии, затем спасался в чаще от леопардов, а вот дальше в памяти зиял пробел. Так или иначе, но он сидел на мостовой, и это оказалось еще хуже, чем он полагал вначале, потому что в голову ему упирался железный лом, каким взламывает асфальт, и двое рабочих поочередно лупили его кувалдами так что острая боль отдавалась во всем теле. Замолкший был правой каток включился снова. Билл чувствовал себя несправедливо обиженным. Сильнее всего терзала не боль, и даже не то, что в рабочих с кувалдами он узнал дядю Кули, на чьи средства жил последние несколько лет, и Джаспера Кокера, лучшего друга и однокашника, сперва по школе, потом ко по колледжу. «Это бы еще ладно!» Уже всего, что необычайно красивая девушка, которая держала лом, мало того, улыбалась при этом счастливой улыбкой, оказалась сестрой Джаспера Кокера Алисой. Где справедливость? Бил питал к Алисе чувство не только вулканическое, но и неизменное. Вот уже почти год с первой же их встречи он робко увивался вокруг, пытаясь собраться с духом и повернуть к ее ногам, честное мужское сердце. Он дарил ей цветы, шоколад на день рождения, бисерную сумочку, а она его ломом. Одно слово, женщина. Рев парового катка достиг адского крещенда, такого настойчивого, что Бил, заворочившись на подушке, открыл такие глаза, заморгал, нальющийся из окна солнечный свет и понял, уже утро, а рядом с кроватью надрывается телефон. В то же мгновение отворилась дверь, и вошел верный Риджуэй. — Мне показалось, что звонит телефон, сэр, — сказал камердинер. — Мне тоже, — слабо выговорил Билл. Сонная мгла рассеялась, и Билл понял, что проснулся совершенно никаким. Голова раздулась вдвое против обычного и раскалывалась на части. Рот забило что-то противное, бумазейное на поверку, оказавшийся языком. Постепенно память вернулась. «Ну да, конечно! Вчера Джаспер Кокер устраивал вечеринку!» Риджуэ снял трубку. «Вы слушаете?» «Да», — проворковал он. Риджуэ, конечно, видел, что молодой хозяин вернулся домой в начале пятого утра и догадывался, что лучше не повышать голоса. «Да, я скажу мистеру Уэсту». Он повернулся к Биллу и загулил, словно влюбленный голубь по весне. Звонит Робертс, дворецкий мистера Парадена, сэр. Он просит передать, что мистер Параден вернулся вчера из путешествия и хочет вас сегодня видеть. Биллу совсем не улыбалось тащиться в гости, но отказать дяде Кули все равно, что отказать королю. Если уж ты четырежды в год берешь у человека крупные суммы денег, то будь добр, по первому требованию являться на его зов. — У вас Бари спросил он. — Да, сэр. — Ну, хорошо, скажи, я буду. — Очень хорошо. Риджоэ передал сказанное Робертсу и повесил трубку. — Завтрак, сэр. бил задумался. — Да, пожалуй, — отвечал он без всякого пыла. — Гости Джадсона Кокера не питают любви к завтракам. Что-нибудь легкое. Ну, разумеется, сэр. Понимающий пропел камердинер и выскользнул из комнаты. Билл лежал на спине и смотрел в потолок. А голова все пухла и пухла. Зря он не сказал Риджу выйти и попросить птиц в Центральном парке через дорогу, чтобы немного помолчали. Иш? Разорались. Горластые, невыносимо жизнерадостные воробьи. Приличный городской совет давно бы лишил их вида на жительство, но теперь что-нибудь делать с ним было не в моготу. Все было не в моготу, кроме как лежать неподвижно и пялиться в потолок. Бил впал в задумчивость, и почти сразу в ухе раздался голос противный, скрипучий, не то что у камердинера. Билл сразу понял, что говорит «совесть». То была не первая их беседа. «Ну?» — спросила совесть. «Ну?» — дерзко отозвался Бил. «Припозднился вчера?» «А?» «Немножко». «А, по-моему, немножко. «Джадсон Кокер собирал друзей», — сказал Бил. «Я обещал прийти и пришел. Слово надо держать». «Скотам не надо уподобляться, вот что». — Холодно, — отвечала совесть, — я все чаще думаю, что ты молодой повеса. Билл обиделся, но в теперешнем своем состоянии не нашелся, что возразить. В такие вот дни люди испытывают свои сердца и круто меняют жизнь. — Мне казалось, тебе больше самоуважения и элементарной порядочности, — продолжала совесть. — Ты ведь любишь Алису, Кокер? Хорошо. «Любовь к такой девушке обязывает, ты должен смотреть на себя почти как на жреца, а ты, как ты себя соблюдаешь, да не на столичка, обнаглел в конец, иначе не скажешь». И вновь он был поражен справедливостью ее слов. «Я давно к тебе приглядываюсь, молодой человек, и, кажется, наконец тебя раскусила. Твоя беда, помимо всего прочего, что ты червяк, лодырь, попрошайка» жалкий, бесхребетный позор общества. — Ты попусту растратил студенческие годы в Гарварде? — Да, я отлично знаю, что ты играл в футбольной сборной. Я не отрицаю, что ты здоровое и жилистое молодое животное. — Что меня огорчает, так это твоя душа. Такого понятия для тебя попросту не существует, а душа — это то, что мажут на хлеб. — Как я уже говорила, ты пробалбесничал годы учебы, а теперь болтаешься в Нью-Йорке. Бьешь баклуши, живешь за счет дяди Кули. То, что ему не в тягость тебя содержать, делу не относится. Речь о другом. Я отлично знаю, что он миллионер, владелец целлюлозно-бумажной компании Парадена. Я о том, что вытягивая из него деньги, ты катишься вниз. Ты ни о чем не лучше, ни чем не лучше своего дяди Джаспера. «Э — Эй, -э, и полегче! — возмутился Билл. Он был готов принять многое, но не это. Ничуть не лучше дяди Джаспера и кузины Эвелины и остальной вашей родни, твердо повторила совесть. Захребетники, вот вы кто. У дяди Кули есть деньги, и все семейство, включая и тебя, тянет из него кровь. Билл совсем сник. И что же мне делать? Смиренно вопросил он. Делать? «Немного пошевелиться и начать зарабатывать самому. Вставай, Лежебока, и покажи, на что способен. Иди к дяде, скажи, что хочешь работать. Тебе двадцать шесть, а ты еще и не принимался. Думаешь, всю жизнь бесцельно коптить небо?» Бил заморгал на потолок. Выволочка подействовала. Слова о том, что надо быть достойным Алисы Кокер, задели его за живое, но окончательно проняло сравнение с дядей Джаспером и кузиной Велиной. Это удар ниже пояса, и тут, безусловно, надо разобраться. Больше всего на свете Бил презирал своих родственников, тунеядцев, живущих за счет дяди. Невероятно, чтобы его, обаятельнейшего Билла Уэста, зачислили в тот же разряд, и все же. Ситуация, сложившаяся в семье Параденов, на редкость очень даже обыкновенная в нашем мире. Кули Параден ценой упорной молодости и трудолюбивой зрелости скопил огромные деньги, и теперь вся бедная родня собралась вокруг, чтобы помочь ему их спустить. Брат Отис торговал недвижимостью и постоянно нуждался в займах. Шурин Джаспер Дайли, изобретатель, преуспел лишь изобретении различных способов брать в долг. Племянница Эвелина вышла за человека, который постоянно брался издавать новые литературные альманахи. Родственники не отличались единодушием, но сошлись в одном – единогласно избрали Кули семейным кассиром-казначеем. Вот уже несколько лет Кули Пароден отдавал деньги с достойной подражанием кротостью. Тем более удивительно, что его крутой нрав успел войти в поговорку. Что-то преобразило мистера Парадена, вытравило из него ветхого Адама, и семья склонялась к мнению, что причина к страсти собиранию старых книг, которая внезапно овладела им на седьмом десятке. Пока Кули Параден не собирал книг, к нему было не подступиться. Он кричал, что его грабят, и раз даже запустил стулом в Джаспера Делли, но, к сожалению, промахнулся. Однако теперь наступила благодать. Он, словно лунатик, бродил по своей библиотеке у Уэсбери и выписывал чеки с той восхитительной отрешенностью, какой, дай Бог, всем нашим богатым родственникам.